Глава 47. В селе мы задержались на 2 недели. Думали даже и на зиму остаться. Из пустующих сараев никто не гнал, местность была богатая, наступало время свадеб, и вполне можно было тут остаться не только до Нового года, но и до весны. Однако все планы поломал неугомонный Минчо. Наш красавчик-акробат слюбился с местной вдовошкой. Ситуация для артистов нередкая. Иногда старшина шутил, что его парни и в каждом селе по ребёнку бегают. Но такие связи здесь редко заканчивались чем-то серьёзным: встретились два одиночества, погрелись друг о друга и разошлись на дороге жизни. Вы меньше забыл основное правило таких коротких встреч. Женщина должна быть уверена, что она единственная, по крайней мере, здесь и сейчас. Наевшись пирогов и выспавшись в мягкой постели в Долушке, он решил заглянуть в гости к другой молодухе и получил скандал, женскую драку и прямой намёк старосты убираться из села по добру по здорову. Старшина рисковать не стал, сам лично оттаскал Минчу за ухо и приказал собирать шатёр. Ехать вслякотную погоду тяжело. Колёса вязнут в жидкой грязи, тяжёлые шматки мокрой земли летят во все стороны, да ещё и ледяной дождь сверху поливает. Я мёрзла, жалея о том времени, когда могла сидеть у печи хоть весь день, читая книгу или перебирая семена для огорода целебных трав. Маленькая грелка быстро остывала, влажное одеяло плохо держало тепло, а обновить угли можно было лишь вечером у общего костра. Тогда же каждый получал миску горячей похлёбки, кусок лепёшки с сыром и кружку тёплого травяного отвара. Винов в дороге Микаэли запрещал. Неделя пути страшно вымотала всех. Однако старшина гнал нас вперёд, не позволяя задерживаться. Через несколько дней, когда даже лошади с трудом волочили ноги, один из силочей возмутился вечером у костра: "Микаэли, сколько можно? Дай нам пару дней отдохнуть в тепле. Сколько деревушек мы проехали просто так?" Глава трупы встал, Оглядел напряжённых артистов и покачал головой. Ох, торопыгатый Франко, когда это я вас просто так гнал? Хотите в деревенских избух с козами ночевать и упустить Бинонова в королевском шато? Артисты тут же втрепетанулись, обрадованно загалдели, а у меня в груди шевельнулся раскалённый уголь. Шато? Память кольнула воспоминание о уютной веранде, на которой дядешка Анделис угощал меня лепёшками с сыром и зеленью, рассказывая об этом чудесном празднике. Пронеслись огни факелов, огромная бочка, вынутая из подвала, аромат вина, разлитого по кувшинам и кружкам. Я думала, что всё забыла, а оказывается, память бережно сохранила каждый образ. Слёзы подступили к глазам. Минчи подскочил ко мне и радостно хлопнул по спине, так что я чуть не улетела в огонь. Кати, бинонова в королевском шато. Правда, наш Микаэль самый умный, да? Да. Я криво улыбнулась, абсолютно не ощущая радости. Старшина ведь знает, что я сбежала от чего-то страшного. Зачем он снова тянет меня туда? Или надеется на мою маскировку? Я поёжилась, туже стягивая на плечах тёплый платок. Нельзя мне шататься. Никак нельзя. Что же делать? Между тем Микаэли, закрепляя своё влияние, позволил плюснуть в котёл с отваром вина и заявил, что завтра мы никуда не едем. Гонка позволила выиграть время. Теперь можно будет отдохнуть, а вечером устроить маленькое представление для местных жителей. Новость обрадовала заскучавших актёров, шум стал громче, и я смогла незаметно уйти к своему фургону. День отдыха это хорошо. Просушу одеяло и инструмент, вычищу платье, наведу порядок в своём временном жилище и заодно подумаю, куда мне податься, пока караван будет стоять рядом с шато. Я так задумалась, что не услышала шагов старшины. Он догнал меня и окликнул: "Кати! Микаэля, после приёма в труппу старшина не так часто обращался ко мне лично. Передавал распоряжения через Орлису или свою мать, а тут подошёл сам и уставился тёмными, строгими глазами. Я молчала, ожидая слов. Честно, абсолютно не знала, чего хочет Микаэля, но уже мысленно бежала из каравана как можно дальше. По дороге к шато есть деревня Кружевницы, о горошел меня мужчина. Там живёт сестра моей покойной жены. Она будет рада принять тебя на несколько дней, пока мы будем развлекать гостей на празднике молодого вина. Ей одиноко зимой, пока её сыновья работают в городе. А ещё она очень любит музыку. Поедем обратно, заберём. Спасибо, прошептала я, чувствуя себя маленькой девочкой, которую большой и добрый папа провёл через тёмный коридор. А пока иди, поешь горячего и не думай плохого. Качнул головой старшина и ушёл. С меня же словно огромный камень свалился. Я вернулась к огню, с аппетитом поужинала и даже успела подыграть маленькому представлению, которое парни устроили, вдохновившись грядущим отдыхом. Через неделю Микаэли лично подвёл меня к небольшому дому увитому плетистой розой. "Адриана", крикнул он в дверь, "принимай гостей!" Раздался какой-то шум, дверь распахнулась, выпуская на холод немолодую, статную женщину в тёплом платье. Кого дорога принесла? Спросила она красивым, звонким голосом. Потом увидела старшину и поджала губы: "Ты, Микаэле?" "Один?" "Нет, подопечный", отозвался старшина с непривычной для меня мягкостью. "Пустишь? Заходите". Голос звучал прохладно, но Микаэле подмигнул мне, не тушуйся, мол, и повёл под навес. В доме было тепло и очень светло. Мы прошли через прихожую, сняли плащи и повесили их к тёплому боку маленькой печи. Слева видна была кухня с начищенными сковородками и кастрюлями, справа находилась комната с закрытой дверью. Хозяйка дома прошла прямо, жестом пригласив нас следовать за ней. Я шагнула и остановилась. В небольшой комнате сразу с тремя окнами горела большая лампа с прозрачным стеклом. Я засмотрелась. Прозрачное стекло в этом мире было большой редкостью и ценностью. Правда, через минуту стало понятно, зачем здесь столько света. Между окнами расположилась подставка с огромной подушкой, на ней и по белому полотняным наволочкам плыл и извивался прихотливый морозный узор, как клюшечного кружева. Я замерла от восторга. Боже, какая красота, выдохнула совершенно искренне. Разве можно создать это чудо человеческими руками? Очень даже можно, улыбнулась мне хозяйка. Адриана лучшая кружевница этих мест. С лёгкой улыбкой поведал старшина Жаль у них Сальваро, родили только сыновья и некому передать ремесло. "Ох, Микаэля", покачала головой женщина. "Кто сказал тебе такую глупость? Давненько ты не был в наших краях. Мальчики, конечно, не сядут за коклюшки сами, зато они уже успели жениться и родить мне поровну внучек. Годика через 3-4 буду выбирать себе ученицу". Поздравляю. Старшина смотился, видные правды давно не заглядывал к своячнице, слишком многое между ними стояло. Я почему-то была уверена, что кружевница не хотела отпускать сестру в бродячую жизнь и не простила зятю её ранней смерти. Ладно, тебе ряс оточить. Говори, зачем, пожаловал, строго сказала Адриана. Девочку пустишь на постой, дней на 10. А что? У тебя фургоны кончились? ехидно уточнила женщина. Мы на Бинуново в Шато едем. Говорят, сам король будет, и его прихлебатели с ним. Кати слишком хороша, чтобы развлекать с собой этих шакалов. Кружевница бросила на меня пристальный взгляд, я поняла, почему Микаэля настоял, чтобы я пришла сюда без маскировки. Действительно, женщина царственно повела рукой: "Слишком лакомый кусочек для аристократических повес. Оставляй. Надеюсь, не подерёмся. Вот немного денег на еду, вебрава". Старшина опустил на столик мешочек с звякнувшими монетами. Адриана только царственно кивнула, куда мне чувствовался достаток, а ещё поражала правильная речь женщины и её серые глаза. Похоже, старшина когда-то увёл из дома дочь благородного рода. Тот его сыновья такие росло и светлоглазы. Через 10 дней вернусь, пообещал уже мне Микаэли, разворачиваясь к двери. Хозяйка дома останавливать его не стала, только спросила в спину: "У девочки хоть смена одежды есть? Доминику сейчас принесёт всё". Ответил Микаэли, уходя. Я потаённо вздохнула. Доминика, один из сыновей старшины, серьёзный и ответственный. Ему я и оставила узел с одеждой и любимой скрипкой. Вот кому Адриана обрадовалась. Стоило парню войти в прихожую, как его тут же обняли, расцеловали в щёки и потащили на кухню кормить. Мне тоже перепала миска сытной похлёбки, и пока Ник делился с тётушкой новостями из жизни отца и братьев, я тихонько сидела в углу, вспоминая наши посиделки с дядей Аделисом. Потом Доминик ушёл. Адриана убрала продукты, попросила меня сложить посуду в таз и залить водой. Завтра девочка придёт, вымоет, сказала она, а пока пойдём, покажу тебе постель. За той самой закрытой дверью обнаружился короткий коридорчик с тремя комнатами. Первая была хозяйской спальней, а две другие одинаковыми комнатами с большими кроватями. Выбирай любую, сказала хозяйка. Постельная чистая. Я комнату готовыми держу на случай приезда сыновей. Завтра девчонка придёт, пыль смахнёт и полы вымоет, а пока давай спать. А умыться у вас где можно? Растерялась я. Купальня возле кухни. Адриана повела меня обратно через прихожую, и я с изумлением обнаружила тёплый закуток с большим медным тазом и кувшином. Вода сама стекает вниз. Женщина ткнула в слив, сделанный в плиточном полу, и напомнила, что в комнате под кроватью стоит горшок. Я была поражена. Уже несколько месяцев я колесила по дорогам этого мира и нигде не видела таких удобств: слив в полу, тёплая купальня не в поместье, а в простом сельском доме. Видимо, лицо выдало моё изумление, потому что Адриана грустно усмехнулась: "Я не всегда была кружевницей". Сказала она с лёгкой печалью: "Мой отец был аристократом, младшим сыном в большой семьи. Ему предлагали выгодный брак, Но он выбрал мою мать, дочь служанки и сеньора. Семья выделила им дом в Оливковой роще. Отцу пришлось много работать, да и матушка не сидела на месте. Но мы получили самое лучшее образование, какое только могли. А потом наступило время выходить замуж, и оказалось, что мы бесприданницы, да ещё с примесью низкой крови, никому не нужные. Братья пошли в Арнию, а мы сёстрами вышли замуж за тех, кому посзволило сердце. При этих словах Адриана так улыбнулась, что я поняла, а в своём выборе она не жалеет. Впрочем, откровенничать кружевнице не стало, показала, где взять воды для купания и ушла к себе. Я быстро ополоснулась, радуясь редкой возможности и легла спать. Почему-то в эту ночь мне снова приснился Герцог Динолайо. Он смотрел на меня большими глазами, но молчал и даже руку не тянул. Я так этому удивилась, что сама подошла к нему, понимая, что это сон, и погладила по щеке. а потом вздрогнула и проснулась